Глава 101. Сероводород. Причиной ужасающе тошнотворного запаха, царившего внутри подземного хрома шум, оказалось его расположение близкое к залежам сероводорода. Бесцветный газ, имеющий характерный запах тухлых яиц, в малых концентрациях не представляет никакой угрозы и вызывает лишь головокружение и тошноту. Однако в больших количествах сероводород чрезвычайно токсичен и опасен, поскольку способен привести к отеку легких, коме и даже смерти. В зависимости от концентрации в воздухе летальный исход мог наступить даже от одного единственного вдоха. Помимо этого в сочетании с воздухом сероводород может быть взрывоопасным. Из объяснений Ковальского Маргарита Романова смогла сделать вывод, что, скорее всего, древние архитекторы храма знали об этой особенности, когда возводили святилище Шо. Завершив строительство, они пробили в полу несколько отверстий, и освобожденный газ быстро заполонил собой замкнутое помещение, которое не трогали почти пять тысячелетий. А все благодаря массивной двери сумевший герметично запереть храм навеки благодаря уникальным технологиям обработки камня. Марго в очередной раз поразилась тому, как египтяне умудрялись обрабатывать камни так, что в щель между ними не могли пройти ни тончайший луч рубинового лазера, ни отравленный спорами плесени или сероводородом воздух. «Нам нужно найти способ попасть внутрь», — сказал Ковальский, не сводя глаз с трещины в скале пока сатиты или полицейские нас не нашли. Он только что предупредил остальных по рации, чтобы смотрели в оба. Тогда придется найти способ не окочуриться там, внизу», сказала Марго, озираясь по сторонам. На небольшой площадке перед входом в потайной храм, отбитую вездесущего песка, были разложены припасы экспедиции. Ящики с оборудованием, измерительными приборами. Запасы воды в больших емкостях на 5 и 10 литров. Сухпайки, совки и кисточки. Кто-то забыл здесь фотокамеру внутри ноги и даже аптечку. Видно, что группа исследователей пропала внезапно, в самый разгар работы. Никаких противогазов или иных средств химической защиты. Они изначально были обречены на смерть. Значит, археологи точно не знали заранее, что в тайном храме и ждет весьма опасная находка. По-своему, это обстоятельство вызывало восхищение. Даже несколько тысячелетий спустя, при всем технологическом могуществе современных людей, древний храм все равно представляет собой смертельную угрозу. Его создатели очень не хотели, чтобы кто-то когда-либо пробрался внутрь. На мгновение отчаявшееся, Маргу приблизилась как к горке припасов у подножия песчаного склона в надежде отыскать хоть что-то. Задумавшись на минуту, она поняла, что иного выхода нет и придется рискнуть. В те давние времена, когда у них с отцом еще были нормальные отношения, и Владимир Романов охотно обучал дочку многому из того, что знал по долгу службы, у Марго однажды был довольно необычный урок труда на дому. Отец, как и многие люди советского прошлого, страшился потенциальной ядерной войны а потому решил подготовить к этому и свою дочь. На случай отсутствия противогаза рецепт был прост и незамысловат, однако получающееся в результате самодельное средство защиты давало шанс добраться до ближайшего бомбоубежища. «С тобой все в порядке?» Низкий голос Ковальского вывел Маргу из задумчивости. «Вполне». Промолвила она удивленно. «А что?» У тебя глаза слезятся!» Добродушно заметил здоровяк. Песчинка в глаз попала. Отчеканила она. Наверное, даже слишком быстро. Девушка невольно коснулась рукой чуть влажной щеки. видимо, в пылу размышлений об отце она сама не заметила, как дала слабину. Ладно, выдохнула Марго, подавляя остатки слез. Тряхнем стариной. Собравшись с духом. Она схватила пятилитровую бутылку воды, скрутила крышку и вылила все содержимое прямо на песок. Затем полезла в аптечку и вынула оттуда вату, марлю, бинты, пачку активированного угля, а также моток клейкой ленты. Покопавшись в оборудовании экспедиции, Маргарита смогла раздобыть пару маленьких пластиковых шлангов, тюбик суперклея и шила. — Помогите мне! — обратилась она к Ковальскому. «У вас же есть с собой перочинный нож?» В ответ федерал лишь утвердительно кивнул, с интересом наблюдая за дочерью своего коллеги. «Отрежьте нижнюю треть бутылки вот так, наискосок, хорошо? А я займусь фильтрами». Ковальский сделал так, как она сказала. Получилась воронка с цилиндрической горловиной. Тем временем Марго повторила все то же самое со второй бутылкой. Затем залепила края воронки двумя слоями изоленты и примерила на себя. Если смотреть издали, то получалось своеобразное подобие противогаза. Поскольку дно бутылки было срезано по диагонали, то дальняя, самая длинная стенка воронки выстраивалась почти вертикально относительно лица, словно щиток хоккейного шлема. На внизу горлышко бутылки так и просился фильтр от настоящего противогаза. Отлично, пробормотала Марго. Так сойдет. В наглую используешь секретные разработки российских спецслужб? Грозно спросил ее Ковальский, заставив вздрогнуть. Марго смутилась, застыв с приоткрытым ртом. Я пошутил. Федерал поотически положил руку ей на плечо. Рад, что ты помнишь. Володе повезло с ученицей. Давай помогу. Взяв с ящика две крышки, Ковальский при помощи шила проделал в них несколько отверстий. Поверх них, обмазав края суперклеем, Марго прицепила кусочек ткани и прижала. Выждав 20 секунд, она подула во внутреннюю часть крышки. Ткань надулась маленьким парусом. Дыхательный клапан готов. Следующим шагом было обильно намазать резьбу на бутылке все тем же клеем и накрутить на нее крышку с клапаном. Таким образом, Марго надеялась обеспечить герметичность и не допустить попадания ядовитого газа под маску. После этого девушка взяла незаконченную маску и аккуратно вырезала по одному отверстию в ее кунусовидной части. Ближе всего к тому месту, где в конечном итоге должны были оказаться уголки губ. «Нужно еще сделать фильтры». «Сейчас будут», — сказал Ковальский, разрезавший пластиковые шланги на короткие трубки по 5 сантиметров каждая. Сложив бинт так, чтобы он образовал десяток слоев, лейтенант приклеил его к краю трубки. Затем раскрошил пару таблеток активированного угля и засыпал в получившийся цилиндр. Потом вырвал несколько кусков ваты, распушил их и уложил в трубку, не утрамбовывая. Оставив до конца полсантиметра, он добавил еще угля и снова залепил несколькими слоями бинта. Решив не тратить время на внешний вид самодельного противогаза, Марго взяла получившиеся фильтры и протолкнула их на пару миллиметров внутрь маски. Туго заклеила скотчем, чтобы тени болтались и чтобы внутрь никак не мог попасть воздух. Прижав фильтры к боковым сторонам маски, Марго зацепила их полоской скотча так, чтобы лента не затрудняла обзор. Получившиеся конструкции действительно напоминала противогаз. Однако вопрос о его эффективности оставался открытым. Если маска не будет плотно прилегать к голове, создавая замкнутый объем воздуха, то смысла во всех этих хитрых манипуляциях изначально не было. Марго огляделась вокруг и мрачно констатировала. А к голове ее прицепить не о чем. Здесь нет никакой бечевки. Опустив взгляд насевшего на корточки Ковальского, она с удивлением обнаружила, что он проводит какие-то манипуляции со своими ботинками. Спустя пару минут непонятной возни федерал выпрямился, держа в руке два шнурка. «Это подойдет?» Обомлевшая Марго впервые за долгое время натянуто улыбнулась. «А как же ты без шнурков, дядя Саша?» «Да мне не привыкать!» Пожал плечами здоровяк. С детства их не люблю. В школу приходил, вытаскивал. Клал в карман и так ходил. Кроссовки все равно не падали. С тех пор лапа меньше не стала. Как ты там сказала? Тряхнем стариной, да? Маргут тихо засмеялась и приняла из его рук шнурок, который Ковальский предварительно разрезал надвое. С помощью шила девушка проделала отверстие в обклеенной скотчем окантовки маски, протолкнула туда обрезки шнурка и завязала концы узлом. «Поможете?» С этими словами она надела самодельный противогаз, плотно прижав маску к голове. Встав позади нее, Ковальский взялся за шнурки и туго завязал концы кривобоким бантиком. Марго специально глубоко вдохнула. Воздух ниоткуда не поступал, кроме как через дыхательный клапан в крышке. Чтобы убедиться окончательно, она с силой выдохнула чего пластиковую бутылку слегка выдавило наружу. Воздух никуда не просочился, нигде ничего не отходило. По крайней мере, на первый взгляд. Настоящее испытание ждало конструкцию впереди. «Раз тест-драйв окончен», — сказал Ковальский, удовлетворенно глядя на Марго. «Тогда давай снарядим меня и испытаем это чудо в деле». Марго помогла ему затянуть шнурки на затылке потуже. Посмотрев друг на друга сквозь синеватую пластмассу бутылок, оба неловко улыбнулись, представляя, как нелепо сейчас выглядят. Марго понимала, как это неуместно, учитывая мертвые тела за каменной дверью. Но только так она сможет справиться со стрессом, подурачившись. Иначе я прямо здесь и сейчас сойду с ума. Стараясь не думать о рисках, связанных с некачественной сборкой самодельных противогазов, Марго вместе с Ковальским протиснулась через трещину в стене и ступила на запретную лестницу храма Шо. Пятеро беглецов не подозревали, что жрец пристально наблюдал за ними все это время. Как только они пересекли границу комплекса, он спешно отступил внутрь храма Шо. Ему сообщили, что в храме Ра надоедливым гостям удалось выжить, однако его приятно удивило их прыть. В глубине души жрец и не смел надеяться, что они так быстро расшифруют загадку и отыщут следующий храм. Это отчетливо говорило о решительности беглецов, а значит, работы предстоит еще очень много. Но готовы ли они пойти до конца? Или же их можно будет легко спугнуть и отвратить от пути к комбасу навсегда? Жрец терялся в догадках относительно дальнейшего плана действий. Он намеревался связаться с хозяином, когда станет ясно, что никакой угрозы планом культа нет. Но теперь все пошло наперекосяк. В четко отрегулированный и продуманный план, как и следовало ожидать, закралось несколько маленьких случайностей, которые могли загубить всю операцию. Наконец жрец решился на это. Употребив специальную дыхательную смесь, он в очередной раз открыл свое сознание для хозяина. Настроился на одну с ним чистоту. — Великий Сед, дай мне сил, чтобы сокрушить врагов твоих и выполнить волю твою. В его ушах раздался голос повелителя, низкий, похожий на рык чудовищного зверя. — Не страшись врагов своих, сын мой, внимай моему слову, не отходи от него ни на шаг. «И действуй так, как я скажу», – жрец внимательно выслушал.